Бош пробрался в Парадис-Сити под коробками с зеленым салатом, предназначенным для отеля парадис риц Когда грузовик, в котором он притаился, проходил полицейский контроль, у него бешено колотилось сердце и тряслись поджилки. Но и он, подобно трем другим, благополучно миновал полицейский кордон, призванный защитить Толстосумов в Парадис-Сити. Удался первый шаг в плане ограбления богатейшего в мире казино, разработанным Сержем Мейски. Ресторан «Черный краб» занимал трехэтажное деревянное строение на сваях, стоявшее в 30 ярдах от берега и соединенное с набережной узким причалом. Здесь собирались ловцы губок из Флорида, Марин, Мануфэкчеринг Компани и туристы. А жители лагуны и подавно обходили его стороной. Он славился пьяными драками и превосходной рыбной кухней. На верхнем этаже было три отдельных кабинета. К ним вела наружная лестница и люди, желавшие поговорить о важном деле, могли рассчитывать на полное уединение. Негро-официант, который обслуживал третий этаж, был глухонемой. В самом большом из кабинетов, откуда виднелись далекие огни Парадиз сити и гавань с поставленными на якорь яхтами, все было готово к ужину на пять персон. Первым пришел Миш Коллинз, официант Джосс, Поглядел на него, кивнул и молча подал бокал с тройной порцией рома, лимоном и колотом льдом. Терри и Чандлер пришли вместе, а минуту спустя в кабинет с опаской заглянул Вашингтон Смит. Миш взял на себя роль хозяина. «Здорово, ребята!» — сказал он. «Располагайтесь как дома. Тот черновазый, что прислуживает глухонемой». Не обращайте на него внимания. Он улыбнулся Ошу и протянул ему руку. — Привет, кореш. Давно не виделись. Ош кивнул и пожал руку, ощущая на себе угрюмый взгляд Перри. Чандлер отказался от Рома и попросил виски с содовой. Джос равнодушно посмотрел на него и вновь принялся открывать устрицы, лежавшие в блюде со льдом. Бери сам, сказал Миш. Там все есть. Я же сказал, он глухо не мой. Не сводя глаз, соша Перри спросил: "Это кто такой? Что он здесь делает? А что все мы здесь делаем?" Рассмеялся в ответ Миш: "Рассаживайтесь, ребят, будем знакомиться." Он показал на Чандлера, который налил себе виски и смотрел в окно. Его зовут Джесс потом ткнул толстым пальцем в Смита. — Его зовут Ош. Кивнул в сторону Перри. — Это Джек. — Меня вы все знаете. — Давайте, ребята, отдыхайте. И он сел на стул. Ош отказался от спиртного. Помявшись, он остался у дверей. В компании белых он всегда чувствовал себя не в своей тарелке и ждал подвоха. Перри выбрал место... В другом конце от Колинза. он сел, прихватив свой бокал и крепко зажав в мелких белых зубах потухшую сигару. — Это что, вечеринка? — спросил он, озирая комнату голубыми водянистыми глазами. — Именно, — с удовольствием подхватил Миш. Вечеринка — Вечеринка! Обернулся Чандлер. Его красивое лицо выражало раздражение. — Ты что-нибудь знаешь про это дело? — Мало. А что за тип этот, Людович? Ха, его-то я знаю. Миш почтительно покачал головой. Еще бы, про него я могу порассказать. Первонаперво имя у него другое. Его зовут Сэр Шмейски. Стокнулся я с ним в Роксбургской тюрьме. У него там работенка была, фармацевтом. — Ты еще что за хрен, фармацевт? — подозрительно спросил Перри. — Ну, сидел на всяких пилюлях и микстурах, — объяснил Миш. — Крестирная трубка прописывает тебе пилюлю, а Мейский выдает. Десять лет там проработал. Котелок варит что надо. Мы с ним поладили. — Я ведь охочу, да пилюль-то? Перед тем, как податься на волю, он мне рассказал, будто придумал... Такой куш сорвать, что никому и не снилось. Когда, говорит, все налажу, там тебе знать, и еще трое понадобится. Я выбрал вас. Благодарности оставим на потом. Резиновое лицо Коллинза расплылось в широкой улыбке. Вот что я вам скажу, ребята. На вид он человечек безобидный, но ей-ей... Гремучая змея безобидней, а голова — чистое золото. Я вот что скажу. Если он говорит, можно взять большой куш, я соглашаюсь с закрытыми глазами. Поэтому я здесь. Не знаю, что за дело, но... Поэтому я здесь, чтобы рассказать вам, — его проговорил с порога, Мейски. Перри набычился и невольно потянулся к припрятанному пистолету. Чандлер вздрогнул и расплескал виски. ош тотчас отступил в сторону от дверей. Только Миш Коллинс сохранил спокойствие, он по-прежнему ухмылялся. Мейски затворил двери. Негр Джос хотел было подать ему бокал, но он покачал головой, И не спеша, по очереди, разглядел всех четверых. «Господа», — сказал он, как всегда, негромко и отчетливо, — «очень рад познакомиться с вами. Надеюсь, доехали без происшествий?» Четверо мужчин кивнули под испытующим взглядом его серых глаз. «Превосходно! Тогда за стол вы наверняка проголодались». Потом и только потом поговорим о деле. Спустя час Миш Коллинз отвалился от стола и тихонько рыгнул. Вкусная жаротва, похвалил он. Не то, что баланда, которую нам давали в Рокси, а Док. Мейский улыбнулся. Забудем о тех горестных временах, ответил он, прикурил сигарету и предложил свою пачку ошу. Но тот отказался. Видя, что Перри раскуривает сигару, а Миши Чандлер уже дымят, он убрал пачку в карман. За ужином Мейски был безраздельным хозяином стола. Его уравновешенность и мягкость обескуражили всех, кроме Колинза, который знал его, и весь случился, точно гордая мамаша, демонстрирующая свое гениальное чадо. Мейский говорил о политике, путешествиях, женщинах. Слова лились из него рекой. Однако время от времени он обращался к одному из сотрапезников с неожиданным пытливым вопросом, внимательно выслушивал ответ и затем возобновлял прерванный монолог. Ел он очень мало, но за этот час ему удалось каким-то чудом немного растопить лед, наладить более или менее непринужденные отношения между мужчинами. Даже ООЖ освоился в новой компании. Когда Глухонемой убрал со стола, принес две бутылки виски, лед, бокалы и ушел, Мейский, подперев руками острый подбородок, сказал, — Ну, а теперь, господа, поговорим о деле. У меня к вам предложение. Миш рассказал вам, быть может, что мы с ним... Прожили три года под одной крышей. Такого пожирателя таблеток я больше не знавал. За время, проведенное вместе, у меня сложилось впечатление, что у него большие способности к технике. И еще я узнал, что у него есть не менее способные знакомые. Вот почему я попросил его связаться с вами, господа. Что касается Оша, он не похож на нас. Он не преступник, — ласково улыбнулся Мейски, — но нам без него не обойтись. А ему нужны деньги, и к тому же хочется отомстить. Все поглядели на смутившегося Уоша. Чандлер нетерпеливым движением загасил сигарету. — Какое нам дело? — сказал он. — Выкладывайте свое предложение. — Что это за трепотня про какие-то бешеные деньги? Мейский посмотрел на него кротко, но сукоризной. — Прошу вас. — Я знаю, за вами много удачных дел, друг мой, но постарайтесь запастись терпением. — У нас коллектив. Мы должны понимать друг друга и работать рука об руку, а иначе ничего не выйдет. — Какое у вас предложение? — опять спросил Чандлер. — Мы собрались здесь чтобы взять два миллиона в казино. Наступила мертвая тишина. Даже с лица Коллинза сползла самонадеянная улыбка. Все четверо ошарашенно уставились на сержа Мейски. «Два миллиона?» — переспросил Чандлер, который первым пришел в себя. «Послушайте, меня ждут дела». «Кому нужна эта пустая болтовня? Два миллиона!» Мейский жестом напомнил гостям про бутылки. «Пожалуйста, угощайтесь, господа!» «Мне, к сожалению, нельзя. Врач запретил». Он обернулся к Перри. «Вы слышали, что я сказал?» «Джесс, как видно, не верит мне. А вы...» Перри выпустил в потолок тонкое облачко сигарного дыма. — Толкуй дальше, — ответил он. — Не обращай внимания на красавчика. — Он отроду нервный. Ты толкуй. Я слушаю. Чандлер было вскинулся, но встретил холодный взгляд Перри. Едва Чандлер заглянул в его блеклые глаза, как ощутил дрожь в коленях. Он не имел привычки к насилию, и Перри своим взглядом нагнал на него страху. Сделанным безразличием, пожав плечами, он потянулся к виски. «Ну, раз так, рассказывайте». Мейски откинулся на спинку стула. «Много лет я мечтал придумать, где можно взять большие деньги». Наконец, я пришел к выводу, что их можно взять здесь, усилиями нескольких тщательно отобранных человек, которые знают свое дело. Мы можем взять в казино 2 миллиона долларов, но лишь при том условии, что у вас хватит на это духу, и вы будете в точности выполнять мои указания. «Если вы не согласны на эти два простых условия, то забудем обо всем». Он по очереди окинул каждого теперь уже ледяным взглядом. «Вы согласны?» «С тобой, док, я на любое дело пойду». «За мной остановки нет», — отозвался Миш. Мейский пропустил его слова мимо ушей. Он смотрел на Чандлера. «Вы? Обчистить казино?» — сказал Чандлер. — Это невозможно. Года два назад один парень предложил мне то же самое. Он собирался войти туда в десятером, но мы... При виде снисходительной улыбки на лице Мейски он умолк на полуслове. Некоторое время они мерили друг друга взглядом, потом Чандлер сказал. — Ну ладно, если думаете, что вы такой умный... Я послушаю, но предупреждаю, там двадцать отборных охранников. Безотказная сигнализация. Да еще полиция не спускает глаз с этого заведения. Ну ладно, я послушаю. Так не пойдет, Джесс. Либо соглашайтесь, либо отказывайтесь сию минуту мягко проговорил Мейски. Чандлер замялся, потом махнул рукой в знак согласия. Он вдруг понял, что имеет дело с таким же опасным человеком, как Перри, а Перри он знал как облупленного. — Ладно, ладно, идет. Я все-таки думаю, это невозможно. Но раз вы думаете иначе, пусть будет по-вашему. Мейский перевел взгляд на Перри, и тот ухмыльнулся в ответ. «Без вопросов, согласен. Только растолкуй», — сказал он. Мейский повернулся к Ошу. «А вы?» Маленький негр заерзал на стуле, но только от того, что все уставились на него, а ему всегда было не по себе под взглядами белых. Он без колебаний ответил, «Конечно». «А что мне терять?» Мейский облегченно улыбнулся. «Очень хорошо. Стало быть, если сомнений нет, господа, я могу на вас положиться?» Он подождал, пока все четверо кивнули, затем продолжил. «Тогда выпейте, а я расскажу, как это можно сделать». Наступило короткое молчание, пока мужчины наполняли свои бокалы. Миш предложил Ошу виски, но тот покачал головой. Они закурили, устроились поудобней и ждали. А Мейски тем временем достал из заднего кармана толстую пачку бумаг. «Сначала я расскажу вам немного о самом казино», — сказал он, раскладывая бумаги перед собой на столе. «Сейчас разгар сезона. В субботу, то есть послезавтра, в этом здании будет примерно 3 миллиона долларов наличными. Если нам потрафит, мы возьмем 2 миллиона. Нас пятеро, так что при дележе получится по 300 тысяч на брата. По моим подсчетам не так. У меня выходит по 400 тысяч. — вмешался Чандлер. Мейски ласково улыбнулся. «Вы правы, но мне достанется больше. Каждый из вас получит по триста тысяч. А я заберу остальное, так как понес немалые расходы. Я придумал весь план, подготовил его осуществление». «И, да будет вам известно, живу здесь уже девять месяцев. Мне пришлось снять бунгало, выложить кругленькую сумму за информацию, так что...» Он развел похожими на клешни руками. «Мне достанется больше». Заметно, док», — сказал Миш, «Это по справедливости». «Триста тысяч, вот это да! Всю жизнь мечтал столько взять» их еще не взял», — произнес Чандлер. Мейски наклонился вперед. «Позвольте, я продолжу. Объясняю насчет казино. Джейс говорит, он уже обдумывал план ограбления, по которому десять человек должны были ворваться в игорные комнаты». Мейскер рассмеялся. «Такой план, конечно, не принес бы желаемых результатов. В субботу ночью на столах лежит самое большее около четверти миллиона. Остальные деньги держат в хранилище, расположенном как раз под игорными комнатами. Когда возникает нужда в наличных, их поднимают в маленьких наглухо закрытых лифтах. Пока идет игра, возле каждого лифта дежурят по два охранника. Если на столах скапливаются деньги, их отправляют в хранилище. Получается непрерывное движение денег вверх-вниз и всегда под надежной охраной. Он прервался, чтобы прикурить очередную сигарету, затем снова заговорил. Понаблюдав несколько дней за этой процедурой, я пришел к выводу, что нападать нужно на хранилище. Деньги там лежат аккуратными пачками. В хранилище работают четыре девушки и двое вооруженных охранников. Девушки управляются с деньгами, охранники их стерегут. Там стальная дверь, и внутрь пускают только по делу. Так было заведено много лет назад. Вот тут-то у них и слабое место». Мы проникнем в хранилище, возьмем деньги и уйдем. Мейске нарочно замолчал и оглядел своих слушателей. Миш насупился и принялся чесать в затылке. Уош сидел неподвижно с выражением безразличия на черном лице. Перри все так же глядел в потолок. Все эти планы нагоняли на него скуку. Он хотел бы получить свое задание и взяться за дело. Чандлер смотрел на Мейски, как на полоумного. — Ну, знаете, — возмутился он, — это ваша теория. — Чёрта с два вы попадете в хранилище. Вы что, в бирюльки с нами играете? Мейский вынул из кармана пиджака блестящий металлический баллончик длиной дюймов шесть. Он любовно выставил его на стол, словно предлагал вниманию присутствующих уникальное произведение искусства. — Вот, ключ к решению проблемы, — сказал он. — С этим мы без труда вынесем деньги из хранилища. Четверо мужчин уставились на блестящий баллончик. Немного погодя, Перри спросил, «Это что за хреновина?» «Здесь газ. Паралитического действия», — объяснил Мейски. «Хитроумное изобретение. Газ под очень высоким давлением. Валит с ног в течение десяти секунд». Чандлер, глядя на Мейски, потер шею. «Он смертельный?» «Да нет». Действует пять часов, не больше. Нам ведь нужна касса, а не трупы. «Чего только не придумают!» «Классная вещь!» — восхитился Спери. «Давай толкуй дальше». Мейский взял со стола бумаги и протянул их Коллинзу. «Взгляни. Тебе это что-нибудь говорит?» Миш откинулся на спинку стула и углубился в схему электропроводки казино. За считанные секунды он смекнул, с чем имеет дело, и его багровое лицо озарилось восхищенной улыбкой. «Снимаю шляпу, док! Теперь все яснее ясного. Где ты раскопал такой клад?» Мейский пожал плечами. Я ведь сказал, я живу здесь уже девять месяцев и не терял времени даром. Чандлер заглянул Коллинзу через плечо. «М -м, слов нет, подготовились вы основательно. Но я еще не купился на эту затею. А что именно мы должны делать? Вот план в общих чертах. Казино закрывается в три часа ночи. В половине третьего основная часть денег возвращается в хранилище. В это время мы и нападаем. Произойдет это примерно так. Ровно в половине третьего Миш явится в казино в спецовке муниципального электрика. Спецовку я уже раздобыл. Скажет, что с электричеством неполадки. И он хочет проверить предохранители. В такое время там сидит только вахтер. Сколько я здесь живу, я ходил в казино ежедневно и выяснил, что главная контора закрывается без четверти два. Гарри Льюис, который заведует казино, в это время ходит по игорным комнатам до самого закрытия. Его помощники уже сидят по домам. Так что все пройдет как по маслу. Вахтер в вестибюле решит, что тебя вызвал Льюис и покажет, где найти предохранители. Учти, Миш, все надо будет делать точно в назначенное время. Теперь взгляни на схему. Сперва необходимо отключить кондиционер в хранилище. Все следили за тем, как Миш изучает чертежи. Немного погодя, он поднял голову и кивнул. — Можно. Плевое дело. — Да, я так и думал, раз за него взялся ты. Мейский говорил спокойным и уверенным тоном. — Дальше. — В хранилище есть счетная машина, на которой девушки подсчитывают прибыль. Ее тоже следует вырубить. — Полагаю, ты найдешь нужный предохранитель. Миш сверился со схемой и кивнул. — Сделаем, — сказал он, — без проблем. Значит, вот твоя работа, Миш. Ты вырубаешь кондиционер и счетную машину. Я все излагаю только в общих чертах. Потом мы, конечно, обговорим подробности. Теперь обратился он к Чандлеру. У вас задача потрудней. Вы с Уошем, ровно в половине третьего подъедете на небольшом грузовике. Грузовик стоит у меня в гараже. На вас будут спецовки инженеров IBM, и вы привезете коробку, в которую якобы упакована счетная машина. Никакой счетной машины в ней, конечно, не будет. В ней будет два противогаза и два автоматических пистолета. Эти вещи я уже приобрел. Джесс скажет вахтеру, который сидит у входа в хранилище, что ему позвонил мистер Льюис, и попросил заменить счетную машину в хранилище. Тем временем Миш отключит ее, и когда Джесс с Ошем подойдут к двери хранилища, охранники уже будут знать, что счетная машина сломалась. От убедительности Джесса будет зависеть, пустят ли их в хранилище. Думаю, это не составит труда. И он, и ош будут одеты в спецовки и принесут с собой коробку компании IBM. Девушки пожалуются, что у них вышла из строя машина. Психологически, думаю, мы можем рассчитывать на успех. Оказавшись внутри, Чандлер откроет коробку и возьмет охранников на мушку. ош наденет противогаз и сменит Чандлера, который тоже наденет противогаз. Это нужно делать быстро, нагнав на них побольше страху. Завтра, конечно, потренируемся. Пока охранники очухаются, Джесс пустит газ. Делается это очень просто. Стоит ударить баллончик а любой твердый предмет, стол, стену, ну а что-нибудь твердое, и пойдет газ. Через 10 секунд они потеряют способность сопротивляться. Хранилище заполнится газом. Тогда вы сложите в коробку все деньги, что попадутся вам под руку, а их там хоть отбавляй. Брать будете только 500-долларовые банкноты, они упакованы в пачки, и с ними легко управляться. Наполните коробку и уйдете. Вахтер решит, что вы уносите сломанную машину. Погрузите коробку в кузов, и мы уедем. Таков вкратце мой план. Подробности, разумеется, предстоит тщательно обговорить и отработать. Но этим мы займемся завтра вечером. Он откинулся на спинку стула, стряхнул пепел с сигареты и вопросительно оглядел четверых мужчин, которые до сих пор слушали его, затаив дыхание. «А я-то каким боком в этом замешан?» — спросил Перри. «Ах да, вы!» — улыбнулся ему Мейский. «Вы тоже наденете спецовку IBM. Зайдете в казино с Джессом и Ошем, но останетесь с вахтером. Я потом вам про него расскажу. Старик любит почесать языком. Ваше дело — разговаривать с ним. Я не предвижу осложнений, но в случае чего мы должны быть на чеку». Вдруг заявится какой-нибудь ретивый охранник и станет путаться под ногами. Мейский выразительно посмотрел на Перри. Я надеюсь, вы разберетесь с осложнениями и любопытными охранниками. Перри ухмыльнулся. Годится. Если это все, работка небе лежачего. «Мы знаем теперь, что должны делать Миш, Ош, Джек и я». «А как насчет вас?» — с подозрением спросил Чандлер. «Я поведу грузовик», — ответил Мейски. «Ведь я гораздо старше любого из вас и не склонен взваливать на себя чересчур трудоемкую роль в этом деле. Нам придется быстро удирать, а с грузовиком я, пожалуй, справлюсь». Он помолчал, выждал, не будет ли возражений, и потом снова заговорил. «Кое с чем мы вынуждены смириться. Об ограблении станет известно очень быстро. Начальник полиции здесь прыткий. Если мы рванем из города с деньгами во время шухера, то наверняка засыпемся. Деньги лучше закопать у меня в саду. Потом разбежимся». Передохнем пока в городе, а уж после, когда Шухер уляжется, каждый возьмет свою долю и гуляй на все четыре стороны. Перри сказал, это мне не нравится. Деньги разделим сразу, и пусть каждый сам крутится, как хочет. Верно согласился Чандлер. Пожалуй, это правильно, присоединился к ним Миш после некоторой заминки. Мейский пожал плечами, как угодно, господа. «Мы еще обсудим, разумеется, все детали. Но, полагаю, общий план вы одобряете?» «Высший класс», — похвалил Миш. Мейский взглянул на Оша. «А вы?» «Да-да, я все сделаю, как скажете. План, по-моему, хороший». «У меня вот только одно не идет из головы», — сказал Чандлер. Как вы раздобыли чертежи и все другие сведения? У кого вы их купили?» Мейский поглядел на мерцающий кончик сигареты. «Неужто вам и вправду хочется знать это, друг мой? Вам не стоит опасаться моего осведомителя. Я уладил это пустячное дело». Он неожиданно поднял голову, и Чандлера передернуло, от взгляда его серых ледяных глаз.